Глава двадцать первая. Софья остановилась на входе в бальный зал и тут же была сбита с ног, бежавшей навстречу перепуганной девушкой. С диким воплем эта молодая леди еще некоторое время назад, мечтающая о замужестве, в компании своих подруг помчалась по коридору. Софья вскочила на ноги и, выхватив из-под пышной юбки кол, заглянула в зал. То, что происходило там, заставило ее потерять дар речи. Кровь. Много крови и мертвых тел. Эти звери в человеческом облике были, казалось, везде. Некоторые ловили своих жертв, жадно впиваясь им в горло острыми клыками. Некоторые играли с ними, запугивая и наслаждаясь криками ужаса и страха. Светлый мраморный пол был весь залит кровью. Софи посмотрела себе под ноги, почувствовав, что мыс ее больной туфли стал мокрым. Кровь. Даже подол нежно-розового платья окрасился в красный цвет. «Если Ланиус появится там, то вместо Бала будут реки крови». «Ланиус — мясник. Боже, это Арман. Ему нужна моя книга. Где Шайла?» «Пошли!» Кто-то стремительно потянул Софи назад, и она чуть не упала. «Шайла!» Вздох облегчения вырвался из груди. «Быстрее!» Ведьма схватила ее за руку, и девушки помчались по коридору. «Там люди, мы должны их спасти. Им уже не помочь!» Шайла испуганно оглянулась и распахнула дверь одной из комнат. «Быстрее!» Забежав в библиотеку, девушки поспешили придвинуть к двери массивный тяжелый стол. Шайла подбежала к полке и взяла оттуда две свечи, направляясь к пылающему камину. Через несколько секунд она протянула одну горящую свечу Софи. «Повторяй за мной», — произнесла Шайла. «И думай о доме Рея. Что ты собираешься сделать? Не задавай вопросов, просто повторяй». «Нет, нет, я без них не пойду, Шайла. Здесь Ланиус. Мужчина, с которым я танцевала, и есть мясник. Его зовут Арман, и ему нужна моя книга. София. Где Рэй и Эрон? Я не брошу их здесь». София бросилась обратно к дверям, пытаясь самостоятельно отодвинуть массивный стол. «Эрон сказал», — начала Шайла. «Мне наплевать, что сказал Эрон, ясно?» В зеленых глазах стояли слезы. «Эти твари там!» Она указала пальцем на закрытую дверь. И они убивают невинных людей. А самый главный монстр убьет Эрона и Рея. Их всего двое, Шайла, двое. А ты видела, сколько этих тварей?» Карие глаза Шайлы заполнились слезами. Она знала, что Эрон убьет ее за то, что она ослушалась. Знала, что их маленькому перемирию придет конец. А ведь все только начиналось. И она просто не могла оставить здесь своего возлюбленного. Подбежав к двери, она приложила все силы, чтобы помочь Софи освободить выход. Они приоткрыли дверь, выглянув в коридор, и тут же закрыли, потому что мимо них пробежал испуганный мужчина, за которым, обнажив острые клыки, гнался вампир. «Ты готова?» — тихо спросила Софи. Сейчас она остро чувствовала опасность. Даже в своем веке ей не приходилось сталкиваться с таким ужасом. «Да. Тебе надо оружие?» «Мое оружие — моя магия». Едва кивнув, Софи глубоко вздохнула и открыла дверь. Рэю казалось, что все вампиры мира собрались на этом балу. Их было много. Слишком много для двоих охотников. Он со скоростью света передвигался по комнате и обезглавливал мечом, который он одолжил у Дарклинга, таких же быстрых врагов. Но в то же время посматривал на огромного волка, раздирающего этих ночных кровопийц. Ярко-желтые глаза тоже часто смотрели на брата. Как, впрочем, и всегда. В любом сражении для них главным была безопасность другого, чтобы ни один противник не напал на них со спины. Но Софи не выходила у Ры из головы. Она уже дома, с ней все в порядке. Книга Софи находилась у него под фраком. Он успел забрать ее у Майля. И только тогда увидел, почему она так боролась за нее. Отсутствующий элемент по форме напоминал ее медальон. А выгравированная «С» внутри сердца не оставляла сомнений. Эта книга связана с ее украшением. Но он не ругал себя за невнимательность. Его задачей было наблюдать за вампирами, а не участвовать в аукционе. Эрон и Рэй медленно пробирались к выходу, уничтожая своих врагов. В какой-то момент волк остановился и обернулся в сторону коридора, а потом помчался туда, оставив брата одного с двумя врагами. Что произошло? Рэй быстро справился с недругами, но появление нового соперника в вестибюле вызвало на лице Рэя улыбку. «Джаспер, какие люди!» Оскалился Блэкмор, не сводя взгляда с блондина. Их отношения с Джаспером были весьма интересны. Этот вампир отличался от других. А их знакомство вообще можно было назвать фееричным. Они познакомились в пабе «Мистер Лис». Рей в очередной раз поругался с младшим братом и по пути к своей любовнице решил пропустить пару стаканчиков. Джаспер пил там в гордом одиночестве. Они разговаривали, и в итоге опустошили большую часть запасов чака. Джаспер рассказал ему о несправедливости жизни, жаловался на работодателя, который абсолютно его не ценит. А Рэй рассказывал о легкомысленных женщинах и о невыносимом младшем брате. На вопросы о роде занятий двое отвечали уклончиво. Несколько дней они встречались и пели в пабе, но лишь однажды заметили одну очень интересную вещь. Никто из них не пьянил. Это и вызывало вопросы. Поэтому Рэй и решил проследить за Джаспером. И когда его новый друг поужинал в парке проституткой, Блэкмор, мягко говоря, был в шоке. Джаспер поколебал его представление о вампирах как о бездушных тварях. Оказывается, и вампиры могли и переживать, и злиться, и просто пить, чтобы расслабиться. Ни один посетитель за время посещения Джаспером паба не пострадал, не был укушен. И тогда Рэй понял, что вампиры могут себя контролировать, сдерживать жажду. Но Джаспер — вампира, информация, которую он случайным образом получил от него, была бесценна. Именно так Блэкморо узнали, что он является доверенным лицом Ланиуса. Джаспер же, поняв, что его новый друг-охотник, пришел в ярость и убил всех любовниц Рэя, о которых он ему рассказывал. Так их интересная недолгая дружба переросла в не менее интересную борьбу. Но зато Эрон от души веселился, узнав историю столь необычного знакомства. «Рэй, рад видеть тебя!» Сарказмом произнес Джаспер. Нашел новую любовницу? Познакомишь?» Блэкмор покрепче сжал рукоять своего оружия и улыбнулся. Но улыбку эту можно было сравнить разве что с острым лезвием этого же меча. «Боже, Джаспер, ты чего такой бледный?» Он проигнорировал слова вампира. «Вышел бы на солнышко, позагорал бы чуток». Блондин оскалился и обнажил длинные клыки. «А, прости, я забыл, что ты не можешь». Улыбаясь, протянул Рейн, управляя на него меч. «Но я могу вынести тебя на жаркое солнце. Погреешься. Безвозмездная дружеская помощь». Джаспер бросился на Рея, но он отбивал его нападение, не подпуская к себе. «Всего пару часов до рассвета, это не так долго», — забавлялся Блэкмор, зная, что это для его противника настоящая мука. «Я тебя поохраняю, опять же, по-дружески. А я по-дружески могу оставить тебя в живых» потому что кровь твоей белокурой любовницы, воюющей сейчас с Арманом, будет, я думаю, получше. Улыбка слетела с лица Рэя мгновенно. Какого черта? Софи здесь? Эрен побежал к ним? Здесь, здесь. На лице Джаспера появилась улыбка. Но и твоему брату его не одолеть. Блэкмор абсолютно забыл об умении вампиров читать мысли. У меня есть к тебе предложение, Рэй. Джаспер присел на подлокотник кресла и с деловым видом посмотрел на вооруженного противника. «Я не вступаю в переговоры с вампирами». «А может, стоит выслушать?» София и Шайла добрались до кабинета Майли очень быстро. Правда, по пути ими чуть не поужинали несколько раз, но благодаря реакции Софии они этого избежали. И даже спасли нескольких до смерти перепуганных девиц. Дверь в кабинет Дарлинга была открыта. Сам хозяин дома, вжавшись в угол, не прерываясь, крестился, тихо читая все молитвы. Взгляд его был прикован к высокому креслу. «Ланиус!» — громко окликнула Софи. Кресло едва покачнулось, и послышался мужской смех. «Что за ужасное прозвище! Каждый раз, когда слышу его, понимаю, что не зря убил старого Блэкмара. Мясник! Ну разве я мясник?» Арман поднялся на ноги и, расставив руки в сторону, повернулся к девушкам. Софи, не задумываясь, нажала на спусковой крючок револьвера, выпуская в него целую обойму. Лишь выражение его лица немного поменялось, но сам Арман продолжал стоять. Как только пули в револьвере закончились, в ход пошли деревянные колья. Но он словил первые из них и молниеносно бросил его назад, проткнув ей плечо. Софи зажмурилась от внезапно пронзившей боли. — Мне тоже больно, красавица! — сказал он с невозмутимым видом, глубоко втягивая воздух, пропитанный ее кровью. Майль, увидев, что все внимание вампира обращено к девушкам, предпринял попытку к бегству. Но она оказалась неудачной. Арман оказался рядом в считанные доли секунды. Еще секунды ему понадобилось, чтобы вцепиться в горло Дарклинга и отбросить его в сторону. «Отвратительная кровь!» Вампир плюнул на пол. «А я ведь не думал его убивать, пока не появились вы!» Шайла, закрыв глаза и не обращая внимания на рану ее подруги, что-то тихо шептала. В комнате подул сильный ветер. «Но твоя кровь пахнет изумительно!» Он медленно двинулся к Софии, и она тихо окликнула подругу, в надежде сказать ей, что пора отсюда бежать. Его нельзя так просто убить. Но ведьма не слышала ее, находясь в трансе. А оставлять ее одну Софи точно бы не стала. «Надеюсь, что сейчас ты читаешь заклинание, как вернуться домой». Арман подошел к Софи почти вплотную и протянул руку, дотронувшись до ее раны. На длинных мужских пальцах осталась ее кровь. «Ты великолепно пахнешь!» Протянул он и поднес палец к губам, пробуя кровь на вкус. София видела, как вампир зажмурился, наслаждаясь, словно только что попробовал самый вкусный долгожданный десерт. Но в какой-то момент Арман резко нахмурился и быстро распахнул глаза. «Кто ты?» Угольно черные глаза смотрели прямо ей в душу. «Кто ты такая?» Позади Софи раздалось громкое рычание, и уже через секунду в комнате появился огромный серый волк, который тут же набросился на Армана, повалив его на пол. «Эрон, нет!» — закричала Шайла, увидев своего возлюбленного во втором обличье. «Ты не сможешь! Не сможешь одолеть его! Думай о доме! Думай, пожалуйста!» Софи тоже последовала просьбе подруги и крепко зажмурилась, представляя комнату Блэкмора и, на всякий случай, самого Рея. Ничего не происходило. Лишь гул в ушах и неразборчивый шепот тысячи голосов. «Открывайте глаза, мы дома!» Произнесла Шайла и бессил упала на диван в гостиной. Из-за её носа шла кровь. Эрон поднялся из-за дивана, и Софи отвернулась, потому что он был абсолютно обнажен. Словно не веря своим глазам, она изучила гостиную Блэкмора. «Ничего себе! Боже, а где Рэй?» «А Рэй!» — в ужасе воскликнула Софи. «Он направлялся к выходу. Скоро будет дома», — произнес Эрон. «А ты? Как ты узнал, что мы остались там?» Одна маленькая непослушная ведьма позвала. Улыбнулся он и провел ладонью по рыжим волосам. София взглянула на свое плечо и торчащий из него кол и бросилась к двери. «Я сейчас». Но Эрона сейчас не тревожила рана блондинки. Он знал, что это не смертельно и что скоро ей займутся. Его беспокоила Шайла. Она потратила слишком много сил. Именно она позвала его. Он слышал в голове ее голос. Его маленькая ведьма перенесла в пространстве троих человек, хотя и для того, чтобы перенести двоих, потребуется много сил. «Шайла», — тихо окликнул мужчина. Но ответом ему стала тишина. «Эрн, где Софи?» — раздался голос Рэя, ворвавшегося в дом спустя двадцать минут. «Не знаю, она твоя головная боль, а не моя», — произнес Эрн, неся на руках. Бесчувственное тело Шайлы. Увидев встревоженный взгляд брата, он добавил. "Все будет хорошо. К утру она придет в себя. Она спит». Рэй бросился наверх и окликнул Софи. В коридор выбежала сонная Анна, но Блэкмор, отодвинув ее в сторону, помчался в конец коридора. Он без стука влетел в ее спальню и замер. Нежно-розовое платье было испачкано кровью так же, как и руки девушки. Софи, обхватив одной рукой деревянный кол, и, зажав между зубами одеяло, готовилась извлекать из плоти кусок дерева. «Софи!» — окликнул Рэй и кинулся к ней. Она подняла на него глаза и расплакалась, выпустив изо рта свой импровизированный кляп. От облегчения, от осознания того, что ей не придется возвращаться в этот ужас, чтобы спасти его. Софи хотела достать кол, перевязать рану и отправиться за ним. Рэй обхватил ее голову руками и начал покрывать беспорядочными поцелуями заплаканное лицо. Никогда в жизни я еще так не боялся. Ну что, мой милый детектив, давай лечиться. Он указал головой в сторону кола, а потом я жду свой поцелуй. Потому что целовать меня тебе придется долго, чтобы я не наказал тебя за твое самоуправство.